Глава 30. Я прошлась по площади и нашла лавку со специями. Здесь было много знакомых мне приправ. Несколько видов перцев, корицы, имбиря, лавровый лист, анис, фенхель, тмин, майоран. Но они стоили и в самом деле очень дорого. И теперь я прекрасно понимала, почему их не было у Нинеллы на кухне. Когда я ехала в город, я собиралась купить всего понемногу. Но сейчас решила ограничиться только самым необходимым — черным перцем, корицей и лавровым листом. Вот если когда-нибудь мы разбогатеем, то тогда можно будет обзавестись и другими пряностями. Зашла я и в лавку сладостей, купила красивую жестяную коробочку с леденцами. Конфеты с удовольствием съест Дженни, а коробочка наверняка придется по душе Летиции. Та сможет хранить в ней хотя бы те же специи. Я вернулась в корону и меч, с удовольствием напилась там чаю с горячими пирогами и поехала домой. К счастью, короля на обратном пути я не встретила. И хотя мне по-прежнему было любопытно, что именно привело его величество в нашу провинцию, я понимала, что на самом деле знать это мне совсем ни к чему. На следующий день я решила заняться приготовлением мыла. Близился банный день, и мне хотелось сделать мытье как можно более полезным. Щелок, зольная вода, была, конечно, весьма неплоха, и для мытья волос, и для стирки белья, но вот для тела было бы лучше, если бы у нас было средство, которое могло хоть немного пениться. Единственным подходящим вариантом показалась мне мыльнянка. Я еще летом приметила ее цветы на лесных опушках, а сейчас, после увидания надземной части растения, было самое время заготавливать ее корни. Когда я взяла лопату и отправилась к лесу, Нинала только хмыкнула. Но я уже привыкла к тому, что и она, и Лети все новое принимали в штыки. Ничего, мыло непременно понравится им. Добыча корней оказалась отнюдь непростым делом. Я изрядно устала и испачкалась, пока набрала всего лишь маленькую корзинку нужного мне сырья. Большую часть кореньев я положила на противень и поставила сушиться на верхнюю часть печи а несколько корней принялась измельчать острым ножом. Когда набралось достаточное количество стружки, я залила ее водой и поставила кипятиться. Через четверть часа мыльный отвар был готов. На следующее утро я затопила баню. Теперь мне уже не нужно было уговаривать своих домочадцев. Они сами, похоже, уже ждали банного дня. Но на сей раз я решила, что пора бы им уже не просто помыться в теплом помещении, но еще и попариться. И начала я с того, что за завтраком прочитала им целую лекцию о том, что банный пар очищает поры на коже, что благотворно влияет на весь организм. Летти, как обычно, недоверчиво качала головой, а Нинелла скептически усмехалась. Я не собиралась заставлять их париться, но была уверена, что если они хотя бы попробуют, то непременно оценят результат. Когда я затопила баню, я положила мягкий пихтовый веник в таз с горячей водой. По всему помещению сразу разлился восхитительный хвойный аромат. Нет, перед таким веником мои хозяйки точно не устоят. Когда баня протопилась, проветрилась и настоялась, я решила идти в самый жар и взяла с собой Дженни. Девочка сначала храбро вошла в предбанник, но стоило мне открыть дверь в помывочную как она охнула и едва не выскочила из бани, а Шалеф, отметнувшегося в ее сторону облако пара. Мне стоило большого труда уговорить ее остаться. Наверное, тут сыграло свою роль еще и то, что на улице было холодно, а тут в бане тепло. — Садись вот сюда, на скамеечку, — сказала я. — У самого порога не так и жарко. Сама я забралась на полок, и моя кожа сразу покрылась капельками пота. Я взяла в руки веник и принялась легонечко хвостать себя. Дженнифер смотрела на меня, как завороженная. Я видела, что ей ужасно хотелось забраться ко мне, но она все еще боялась это сделать. Я опарилась на полке, но волна мягкого пихтого пара долетала до дверей, и Дженни, чуть осмелев, придвигалась ко мне все ближе и ближе. Наконец она поднялась на полок, но при этом пискнула от страха. Пару минут мы просто посидели молча, не двигаясь. Потом я осторожно прошлась веником по пяточкам девочки. Она зашлась с заливистым смехом. Я похлестала ее по спине, по животу. Сейчас уже это действо не вызывало у нее страха. Но, разумеется, долго париться было опасно, а потому мы спустились с полка и вышли в предбанник. Я разлила по глиняным кружкам взятый из дома хлебный квас и мы обе с удовольствием сделали по несколько глотков, а потом уже пошли мыться. Конечно, отвар из мыльнянки не мог заменить привычное мне мыло, но это было лучше, чем ничего. Мы окунали мочало из лыка в ведерко с отваром и неплохо вымылись. Домой мы пришли раскрасневшиеся и такие довольные, что брови Нинеллы удивленно сошлись над переносицей. А Дженни уже взахлеб рассказывала про то, что она забиралась на полог, и хресталась пихтовым веником, и как у нее сперло дыхание, и как потом, наоборот, стало легко-легко дышать. Я решила ковать железо, пока горячо, и сама повела наших хозяек в баню. После нашей с Женей помывки я не оставила, как в прошлый раз, дверь в предбанник открытой, стараясь сохранить жар в помывочной. И теперь я почти силком запихнула туда Нинеллу и Летти. Объяснила им, как нужно париться веником, показала ведро с мыльным отваром, строго-настрого запретила сидеть на полке долго, велев привыкать к этому постепенно. — Да мы и вовсе туда не полезем, — упрямо заявила Нинелла. Но я была уверена, что полезут. Пусть не в этот день, так в следующий. Им непременно понравится. Здесь у них было не так много удовольствий, чтобы отказываться от того, что было не только приятно, но еще и полезно. В предбаннике я оставила им и кувшин с квасом. Домой они вернулись через полчаса. Обе привычно ворчали, но когда они сели пить чай, я смогла заметить мимолетную улыбку на лице Нинеллы.